Глава пятая. Там на Кавказе в нём впервые пробудилась писательская жилка. И он пишет в Белой казачьей мазенке свой первый труд историю моего детства. В июле 1852 года он отправляет её в самый популярный тогда журнал Современник. А в конце августа, в самый день своего рождения, Ему исполнилось 24 года. Он получает от главного редактора журнала, уже знаменитого тогда Некрасова письмо, которое по словам Толстого его обрадовало до глупости. Некрасову его повесть понравилась, и он обещал напечатать её в ближайших книжках журнала. И действительно, 6 сентября 1852 года Было напечатано первое произведение Льва Толстого. Среди бойных алегро его жизни в отдалении послышались первые аккорды триумфального марша. Детство сразу обратило внимание на молодого автора, скромно скрывшегося под инициалами Л.Н., и успех его рос изо дня в день. Окреплённый Толстой продолжал свою работу. Он чует в себе брожение творческих сил и около этого времени отмечает в своём дневнике: "Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рождён не для того, чтобы быть таким, как все". И военная жизнь стала уже тяготить его настолько, что он дожидается только производства в офицеры, чтобы выйти в отставку. Так с ним было всегда и во всём. попробует из нового кубка и отставляет его прочь. Но оказалось, что по законам того времени освободиться от военной службы не так-то легко, и Толстой тоской о воле продолжает нести нелёгкие в боевой обстановке военные обязанности, часто к тому же подвергая себя и смертельной опасности. Так раз, когда он уносный фейерверкер наводил пушку, Неприятельская граната ударила в лафет этой пушки и разорвалась у самых его ног, не причинив ему, однако, никакого вреда. В другой раз он был на волосок от плена. А с чем тогда плен был связан, об этом он же потом рассказал нам в своем прелестном рассказе «Кавказский пленник». Он шел с небольшим отрядом в Грозную. Несколько человек верховых отделились от пылящей пехоты и... И несмотря на строжайшие запрет начальства и даже наказание, уехали вперёд и наткнулись на чеченцев. Мирный чеченец Садо, с которым ехал Толстой, был его большим другом. И незадолго перед тем, они поменялись лошадями. Садо купил молодую лошадь, испытав её, он предоставил её своему другу Толстому, а сам сел на его иноходца, который, как известно, галопа не знает. И вдруг на них налетают чеченцы. Толстой, крикнув товарищам, которые ехали лошадьми и чеченцев не могли видеть об опасности, пустился с Садо на утёк в недалёкую уже грозную. Нарезав лошади своего друга, он мог бы легко уйти от погони, но он не захотел оставить Садо. Подобно всем чеченцам, Садо никогда не расставался с ружьём. угрожая преследователям выстрелом, хотя ружьё не было заряжено, садов поспевал как мог за толстым. Чеченцы не стреляли, им хотелось забрать обоих в плен, но это им не удалось. Часовой крепости заметил издали погоню и выскочившие по тревоге казаки помчались на помощь. А там опять котежи, кортеж Новые опасности и новое безумство. Всячески удерживая себя в рамках добродетели, Толстой продолжает в своих дневниках ставить себе вешки и всякие перегородочки, чтобы было за что держаться, когда налетит шквал. По своему уже немалому опыту он мог бы убедиться, что для огневой натуры его тщетны все эти бумажные препоны. Но он не устаёт и снова и снова заносит в свой дневник всё новые и новые правила. Будь прямо, хотя и резок, но откровенен со всеми, но не детски откровенен без необходимости. Воздерживайся от вина и женщин. Наслаждение так мало, неясно, а раскаяние велико, и так далее. Но все эти правила были действительно повторяют только до тех пор, пока не высыхали чернила. Наконец Толстой сдал офицерский экзамен и поехал в Ясную. Свобода! Но, увы, в Ясной уже ожидал его приказ о назначении в Дунайскую армию, выступившую против турок. Он делает больше двух тысяч верст на лошадях и в марте 1854 года прибывает в Бухарест. Он присутствует при осаде Силистрии, является свидетелем ночных приступов, когда грохот пушек сливался в один сплошной рёв. Толстой видит своими глазами зверства турок, в которые он до сих пор не верил и готов отказаться от недавних своих мечтаний о свободе в тиши ясной и о любимой работе. Он влюбляется в главнокомандующего и пишет тётушке Да, дорогая тёченька. Я очень желал бы, чтобы ваше пророчество сбылось. О чём я больше всего мечтаю, это быть адъютантом такого человека, как он, которого я люблю и уважаю от глубины моего сердца. Но война войной, а внутри незримо идёт всё та же прежняя напряжённая работа. Толстой пристально вглядывается в Толстова, пытается разгадать его, пытается управлять той бурной жизнью, которая несёт его в неведомое и иногда пугает его. Толстой решительно не нравится Толстому. Скромности у меня нет, пишет он в дневнике. Вот мой большой недостаток. Что я такое? Один из четырёх сыновей отставного подполковника, оставшийся с семилетнего возраста без родителей, под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни учёного образования. И вышедший на волю в 17 лет без большого состояния, без всякого общественного положения и главное без правил, человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения, проведший лучшие годы своей жизни, наконец изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов и главное привычек, а оттуда придравшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедшим в Дунайскую армию 26 лет прапорщиком, почти без средств, кроме жалования, потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов, без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей. Но согромным самолюбием. Да, вот моё общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность. Я дурён собой, ни ловок, ни чистоплотен, и светски необразован. Я раздражителен, скушен для других, нескромен, нетерпим и стыдлив, как ребёнок. Я почти невежда, Что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку, и то так мало. Я не воздержан, не решителен, непостоянен, глупотчив, славин и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр, Я не аккуратен в жизни, и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неотделимой привычкой. Я умён, но ум мой ещё ни на чём не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его, и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой. и возвращаюсь к нему с удовольствием. Но есть вещи, которые я люблю больше добра — славу. Я так честолюбив и так мало чувствуя это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них. Да, я не скромен. Оттого-то я горд в самом себе, а я не скромен. а стедлив и робок в свете. Но иногда у него бывают и передышки на этом трудном внутреннем пути, и он, перестав на время и мечтать об адъютанстве и казнить себя, тихо радуется жизни, красота которой имеет такую власть над его душой. После обеда я облакатился на балкон, пишет он в свой дневник в каком-то маленьком румынском городке. «И глядел на свой любимый фонарь, который так славно светит сквозь дерево. При том же после нескольких грозовых туч, которые проходили и мочили нынче землю, осталась одна большая, закрывавшая всю южную часть неба, и какая-то... Приятная лёгкость и влажность в воздухе. Хозяйская хорошенькая дочка, так же как я, лежала на своём окне, облокатившись на локте. По улице прошла шарманка, и когда звуки доброго старинного вальса, удаляясь всё больше и больше, стихли совершенно, девочка до глубины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла ото кошка мне стало так грустно хорошо что я невольно улыбнулся и долго ещё смотрел на свой фонарь свет которого заслоняли иногда качаемые ветром ветви дерева на дерево на забор на небо и всё это мне казалось ещё лучше чем прежде. В этом крошечном отрывке «Весь толстой» — внутренняя тихая красота и небрежная, неотесанная фраза, которая, однако, этой красоты не только не заслоняет, но наоборот, как-то даже подчеркивает ее. При том же, после нескольких грозовых туч, которые проходили и мочили нынче землю, — Осталась ещё одна большая ужас для современных стилистов, а у Толстого ничего. И когда читаешь эти интимные строки, невольно вспоминается князь Андрей у окна, а над ним тоже у окна Наташа. Вероятно, когда писал он эту страницу своего великолепного произведения, в душе его живо были воспоминания об этом вечере в далёком румынском городке.